Глава 13. Идеальное свидание по версии Ахикяна. Я решу все твои проблемы. Какая замечательная фраза! И как хотелось Яне встретить мужчину, который пообещает ей что-то подобное. Она с юности мечтала повстречать человека, на которого везде и всюду можно положиться. Надежный, как скала, способный решить любую проблему. Вот ее идеальный мужчина с таким можно быть слабой женщиной. такому можно доверить всю себя, родить ему детей, жить с ним в любви до самой старости. Жаль, что Давид Ахикян не такой мужчина. Человек, который предпочитал покупать секс вместо того, чтобы построить хоть какие-то отношения, по умолчанию не заслуживал никакого доверия. Однако Давид дал свое обещание таким серьезным тоном, что я Яне захотелось ему поверить, согласиться. Его черные глаза излучали уверенность. «Все же есть нечто особенное в том, что мужчина берет решение твоей проблемы на себя в обмен лишь на одно единственное свидание. В конце концов, от нее разве убудет, если она сходит с ним поужинать?» Он сидел, расправив плечи и, широко расставив ноги, продолжал буравить ее взглядом в ожидании ответа. «Я согласна, только...» «Только что?» — поймал он ее. Невысказанный вопрос. «А если нас опять кто-то сфотографирует вместе или снимет на видео?» Забеспокоилась она. «Разве это не ухудшит ситуацию?» Давид шумно выдохнул и ответил довольным голосом. «Об этом не волнуйся. Этим вечером нас никто не сфотографирует. Ты мне веришь?» Яна кивнула. Вечером Яна выходила из дома, внутренне трясясь, как заяц, под прицелом охотника. Впервые за эти дни она обрадовалась появлению телохранителя, ведь даже не представляла, куда ехать. Давид настоял на том, что место для свидания выберет сам. Хотел сделать сюрприз. «Прошу вас», — проговорил Ян. Он подвел ее к черному джипу, помог сесть на заднее сиденье. Пока ехали, Яна попыталась хоть немного расслабиться или, по крайней мере, Понять, почему она так сильно тревожится? Она ведь не строила никаких планов по поводу Ахикяна. И неважно, как пройдет это свидание, будет ли им о чем побеседовать, понравится ли ему ее белое платье, найдет ли он ее прическу очаровательной, ведь она так старалась, завела свои длинные волосы в крупные локоны. Да, я не должно быть все равно, но на практике это оказалось и близко не так. Все же не каждый день красавец-миллиардер приглашал ее на ужин. Когда телохранитель подвез ее к пафосному итальянскому ресторану, она еле выбралась из машины, так сильно тряслись колени. Ее впервые пригласили в подобное заведение. У двери Яну встретил швейцар, забрал ее куртку. А потом официант проводил ее в зал. Просторный, с широкими столами и белыми креслами, Он показался ей очень уютным. Из колонок лилась тихая приятная итальянская мелодия. Что странно, никаких других посетителей в зале не было. Лишь Давид стоял у массивного круглого стола, дожидаясь ее. Очень красивый в своем темно-синем костюме, он широко ей улыбнулся. Привет, проговорил он жадно осматривая Яну. Жарясь под его взглядом, она тут же сделала вывод, что все же Не прогадала с платьем. Хотя, пожалуй, выбор у нее был невелик. Белое платье с короткими рукавами, доходящее до середины бедра. Это единственная по-настоящему ценная брендовая вещь в ее гардеробе. Досталось оно ей случайно. Не подошло Лали в груди, и Яна перекупила его у подруги за треть цены. Платье несколько месяцев провисело в шкафу без дела. И вот, надо же, пригодилось. А где все остальные гости? Спросила Яна, растерянно оглядываясь: "Мы одни?" "Естественно, мы одни", кивнул он. "Я снял ресторан на вечер для нас двоих". Тогда-то Яна и поняла, почему Давид был так уверен в том, что их никто не сфотографирует. "Вау", мысленно простонала она. Позволила усадить себя за стол, выпрямила спину, широко улыбнулась собеседнику. А потом вокруг них началась пляска официантов. Я они не предложили никакого меню, но вскоре на стол выставили столько вкуснейших блюд, что о большем и мечтать вредно. Салаты с рыбой и морепродуктами, несколько тарелок с мясом и птицей, квадратные равиоли с разной начинкой. Жаль, из-за дикого мандража Яна не чувствовала вкуса блюд. Скромно положила себе в тарелку немного салата, до кусок рыбы и принялась осторожно ковырять вилкой. К слову, Давид оказался на редкость интересным собеседником. Как только накрыли стол, он тут же начал рассказывать ей про свою недавнюю поездку в Италию. Поначалу я не казалось, что она отвечала не в попад, да если честно, что такого она могла сказать, чтобы заинтересовать такого человека, как Давид Ахикян. Он же объездил весь мир, столько всего попробовал. так многого добился. Кто Яна по сравнению с ним? Микроб. Однако со временем это ощущение ушло. Давид мастерски разговорил ее. И вот Яна уже со смехом рассказывала ему про поездку с подругой за город на электричке и как их соседями по вагону оказались бородячие музыканты. Ей казалось, что все шло хорошо. Однако примерно через час, когда она наконец домучила свою рыбу, К ним подошел официант и спросил, «Подавать десерты?» И она уже представила, как стол заполнится разнообразными вкусностями, ведь она с детства любила сладкое. С большим удовольствием согласилась бы слопать кусочек торта за интересной беседой и бокалом белого вина. Однако Давид сказал официанту, «Заверните десерты с собой». И она опешила, «Он уже хочет завершить вечер, но ведь мы посидели-то всего чуть-чуть». пыталась проанализировать почему он собрался домой что пошло не так вроде бы нормально общались интересно хотя может быть интересно было только ей яночка у тебя есть какая нибудь аллергия вдруг спросил давид на клубнику арахис или еще что какая ему разница если у меня аллергия тем более если собрался уходить нет тихо ответила она хорошо кивнул давид Не хотелось бы нюансов, когда окажемся в отеле. Тут-то до нее и дошло. Куда так и засобирался Давид, а главное, зачем? Глаза Яны резко округлились. «Ты решил, что я сейчас поеду с тобой в отель заниматься сексом?» спросила она, задыхаясь от возмущения. «Думаю, в отеле будет удобнее, чем у тебя», проговорил он, как ни в чем не бывало. «С чего ты вообще решил, будто я через час общения захочу с тобой спать?» «Ну вот с чего?» «Ты же согласилась на свидание?» — пробосил он, нахмурив брови. «Никакого секса не будет. Прикинь, свидания без секса тоже случаются!» На его лице отразилось такое сильное возмущение, что казалось, сейчас из ушей повалит пар. «Как это без секса?» — запыхтел он, нависая над столом. «Яна, мы так не договаривались!»